Глава 16а Я проехала совсем немного, когда увидела небольшую деревеньку или посёлок со смешным названием Копыта. Тут же сверившись с картой, убедилась, что нахожусь на правильном пути. Что же, теперь ищем колонку. Но мне повезло больше. Вдруг моему взору открылся такой замечательный вид, что просто дух захватило. Но самым главным в чудесном пейзаже была, конечно, река. Не широкая, но очень живописная, и к ней можно было подъехать. Марьяша, живём. Обрадовалась я. Тут же, свернув в сторону, я стала спускаться к реке. Погода сегодня просто на редкость летняя, и пусть даже вода ледяная, это не помешает мне искупаться. Я так размечталась об этом, что ехала почти не выбирая дороги. Спустившись к берегу настолько, насколько это было возможно, я остановилась. "Марися, а ты будешь купаться?" Вокруг никого не было, даже детей не видно. Может, заняты сейчас чем или спят среди дня. В любом случае, мне только лучше. Смогу залезть в реку спокойно. Собака выскочила из машины и подбежала к воде. Я, не задумываясь, сняла себе грязную одежду и осталась в нижнем белье. Издалека оно вполне может сойти за купальник. Вода действительно была холодная. Я попробовала её ногой, прежде чем окунуться, но энтузиазм у меня не пропал. И я вошла по колено. Марыся смотрела на меня и громко лаяла. Видно, не хотела, чтобы я купалась. А я и тебе советую. Повернулся я к собаке. Знаешь, потом бодрость какая будет. Я еще немного помедлила, затем разбежалась и нырнула. От ледяной воды перехватило дыхание. Я вынырнула, и первым моим желанием было быстрее выскочить на берег. Но я заставила себя терпеть и начала энергичнее двигаться. Безобразие. И как только моржи в прорубях купаются. Брррр. Но через полминуты тело привыкло к низкой температуре воды. Я выбежала на берег, схватила приготовленное было и без раздумий шагнула назад в воду. Намылилась хорошенько и окунулась. Хотелось вымыть голову, но сил решимости уже не было. Сейчас бы чуточку тёпленькой водички, а так трудновато. Оказавшись снова на берегу, я стала прыгать и махать руками. Марися подбегала ко мне, нюхала, фыркала и снова отбегала. Даже воду лапой потрогала, но, видимо, она её не вдохновила. Я согрелась, затем переоделась в машине во всё чистое и стала сушить волосы. Тело ощутило необыкновенную лёгкость. Мне так было приятно и чисто, что я даже пожалела, что не вымыла голову. Уж можно было помучиться, но лезть в ледяную ванну ещё раз ни за что. Теперь и жить можно. Я вспоминала сейчас пыльный карьер и вообще все свои мучения как нечто почти далёкое. Бодрость захлестнула меня, и я поднялась на холм, что высился неподалёку. Бывает же в мире такая красота. Какой вид! Волга расстилалась зетилевыми петлями, изгибалась и сверкала на ярком солнце. На островках зелень деревьев и травы была настолько насыщенной, будто всё это нарисовали на холсте. Я смотрелась, а потом сошла вниз. Ну, марыся, теперь поторопимся. Силы есть, мы перекусили, кофе выпили, значит, надо мчаться вперёд. Жалко было расставаться с такой красотой, но я подумала, что запросто смогу побывать здесь ещё раз на обратном пути. Тогда мне уже не надо будет спешить, смогу даже пикничок тут устроить. К тому же, если будет стоять такая отличная погода, то вода может и согреться на несколько градусов. Вернувшись к машине, я будто впервые увидела её плачевное состояние. Она была грязная и пыльная. Но не могла я такую её оставить. Ей искупалась, мне хорошо, а она ведь помыть её не так уж и долго. И я решительно взялась за дело. Наполнила ведро водой и стала отмывать свой Volkswagen. Для стёкол у меня были специальные щёточки, так что справилась я довольно быстро. Снова набрала ведро воды. протёрла в салоне пол. Когда мы с Маришей сели в автомобиль, внутри ощущали прохладу и ни с чем не сравнимый запах речной воды. Больше не оглядываясь, я поехала к шоссе. Настрой был боевой, и я знала, что гнать буду как сумасшедшая. Только вот посёлок Копыто проеду. Но мне не повезло. Теперь я поняла, почему на берегу никого не было. Всё население посёлка собралось возле трассы, смотреть соревнование или участвовать в них. Соревнования по бегу. Проехала машина с мигалкой и попросила всех прижаться к середине и ехать только по одной полосе, по средней. Справа бежали спортсмены. Одеты бегуны были просто, но у каждого был свой номер. Мальчишки и девчонки бежали с таким усердным видом, что я не могла не улыбнуться. Конечно, для них всё серьёзно. Да так и должно быть. И, видимо, бегать здесь больше негде, как по основной дороге. Я ехала по средней полосе с черепашьей скоростью. Превышать её не разрешалось. Хорошо. короче, что вообще не остановили движение. Обычно именно так и делают. Видно, устроители поняли, что переборщили бы в таком случае. Не знаю, на какую дистанцию бежали местные спортсмены, может марафон, что-то слишком долго всё это уже происходит. Я открыла окно для Марыси, потому что она постоянно в него тыкалась носом. Когда собака поняла, что морда её на свободе, то стала лаять на бегунов. все сразу начали оглядываться и как мне кажется прибавляли в скорости возможно я помогу кому-то показать лучший результат в его практике никто меня не обгонял Я никого не обгоняла, так можно было и заснуть от скуки, если бы не Марыся. Ей, похоже, очень нравилось участвовать в спортивном состязании, и она делала это от души. Вот ведь не подумали у строителей соревнований, что водители лишены возможности остановиться, ведь в правую сторону ехать было нельзя, а вдруг кому приспичило бы? Как поступить? Все ехали дружной вереницей в одну линию. Ребята добегали до особой отметки, где их время записывал какой-то мужик, а потом разворачивались и неслись обратно. После этой отметки можно было ехать уже нормально. Я пересекла эту точку, сразу свернула вправо и остановилась. А всё потому, что Марья вдруг стала беспокойной. «Может, ей в туалет надо?» Собака выбежала, полаяла еще немного назад, потом несколько раз обижала машину, сгоняла до ближайших кустиков и, наконец, успокоилась. «Теперь я ехала так быстро, как только было возможно, а когда хорошо и быстро едешь, отлично думается». Марыся уснула. или её просто укачало. А мои мысли снова и снова возвращались к Виктории Леопольдовни Курлянской. Ну как можно было доверить ценности, если действительно таковые имеются, совершенно постороннему человеку? Как? Или она какого-то соглядатая за мной послала? И не успела я об этом подумать, как до меня тут же дошло, именно им и мог быть Жура. Конечно. Он появился на моём горизонте не сразу, но в принципе, ведь ничего у меня не отнимал. И вообще говорил, что будет помогать мне, спасать меня от бандитов. А вдруг на самом деле так? И я зря на него столько грязи мысленной и на словах вылила. Но почему он тогда молчал и не сказал мне ничего? Почему отпустил одну, если должен был присматривать? Быть может, убедился в моей благодарнёрности. Противоречивые мысли одолевали меня. С одной стороны, мне казалось, что Георгий мог быть таким вот смотрителем за мной, но иногда я всё же думала, что он настоящий охотник за этими самыми ценностями. Конечно, могло получиться и так, что Виктория Леопольдовна попросила его присмотреть за мной, а он уже потом додумался, что меня можно и обокрасть. Только почему-то не сделал этого, хотя возможностей было навалом. Мне так хотелось разгадать эту тайну, что я твёрдо решила, если ещё доведётся увидеть Георгя, я обязательно спрошу его. И тут же мне вспомнился фильм Необыкновенные приключения итальянцев в России. А что? Очень похожая ситуация. Только я не внучка, и сокровища не мне принадлежат, а в остальном Старушка на больничной койке открывает тайну, и начинаются поиски. Участие принимают все посвящённые, и в моём случае посвящённые едут за мной и пытаются завладеть тем, что лежит у меня под сиденьем. Только я одна толком ничего не знаю. Сын Харитона Ивановича по-своему прав. Если Виктория Леонидовна на самом деле завладела ценностями неправедно, то вполне разумно, что он хочет восстановить справедливость. Только я не могу помочь ему в этом. Может быть. Пока. А что, если мне не отдавать шкатулки, пока я не поговорю с курлянской или с её внуком и не выясню всей правды? Но могу ли я вмешиваться и судить их? я ведь ничего не знаю. Вдруг Харитон Иванович совершил что-то такое, что и толкнуло Курлянскую на нехороший поступок. На душе стало неспокойно. Вечно моя совесть вмешивается в самый неподходящий момент. Нет, отдам шкатулку, выполню поручение, а там пусть сами разбираются. В конце концов, это не кровавая разборка. Никто никого убивать не собирается. Там и ценностей может всего на тысячу долларов. Очень может быть, что вся эта история выеденного яйца не стоит. Меня та так тянуло заглянуть в ту шкатулочку Так тянуло. И в принципе, я считала, что могу сделать это. Надо было с самого начала поставить такое условие, потому что вдруг там ничего нет или лежит опасное что-нибудь, скажем, наркотики. Я даже руль дёрнула от неожиданного предположения. Мне только наркотики для полного счастья не хватало перевозить. Нет, не могла я так вляпаться. И потом, если бы я везла действительно наркотики и про них узнали, то царимоницы со мной не стали бы. Не такие лохи, как те двое, катались бы за мной. ушку к голове приставили бы и забрали всё. Нет, тут что-то другое, в самом деле, наверное, ценности. Кстати, этот хретоныч говорил про камень, значит, он в курсе. Всё, решено. Вот вечером стану на стоянку и обязательно вскрою шкатулку. Посмотрю, что там внутри, и пусть попробует потом на меня за это наехать. И тут я, конечно, задумалась о том, где буду ночевать. Наверное, в моей ситуации лучше всего в лесочке спрятаться и поспать в машине. Только сначала убедиться надо, что никто за мной не едет. Но это не так трудно сделать. Устроим. Решив для себя некоторые вопросы, я вздохнула с облегчением. Марыся продолжала спать, смешно сложив лапы и вытянув, если так можно выразиться, свою приплюснутую морду. Я остановилась, чтобы выпить воды. Все-таки было жарко, несмотря на ветерок в летающую в окно. Хотелось немного пройтись, размять конечности. Всё-таки я довольно много проехала, но здесь я решила не гулять. Бульная местность открытая. Выберу что-нибудь получше. И тут у меня зазвонил телефон. Я почти подскочила от неожиданности. Женя, услышала я голос тёти Милы. Как у тебя дела? Хорошо, ответила я и улыбнулась. Приятно было слышать родной голос. А ты как? Случилось что-нибудь? Нет, я просто звоню, чтобы предупредить. Я на приглась. О чём ты, тётя, хочешь меня предупредить? Неужели и до неё что-то дошло, или кто-то? Что случилось? снова спросила я. Я ведь знаю, что ты обязательно детектив мне купишь. Хотела предупредить, что имею уже один из последних. Чёрная игла называется. Так что его не покупай. Ладно. У меня отлегло от сердца. И это всё? А тебе ещё чего надо? Да нет, всё. Как там твой боксёр? спросила тётя Мила. Нормально, спит. Всё у меня хорошо. Скоро приеду. Ну, пока. Пока. Я положила телефон. Надо же, Тютюшка просто помешалась на своих любимых детективах, а её, честно говоря, напугалась. Хорошо, что у неё всё нормально. Наверное, Курленская вышла уже из больницы. Я ведь звонила, и мне сказали, что она идёт на поправку. Интересно, а почему она мне не позвонит? Ведь прекрасно знает мой номер телефона. Вот выдержка у женщины. Или она боится моих вопросов? «Очень может быть». Я проехала еще дальше и на обочине дороги увидела знакомую машину. Это был здоровяк. Быстро он сюда добрался. Наверное, ехал как у горелы. Где он сейчас? Я видела, что машина стоит пустая. И тот здоровяк вышел из кустов и во взгляд сразу же упал на мой фольксваген. Он быстро побежал к машине, сел за руль и поехал следом. Ну вот, напоролась. Теперь опять гнаться будет, а так хорошо ехалось безо всякого сопровождения. Мужик мигал мне фарами, хотел, чтобы я остановилась. Глупый что ли? Неужели он думает, что я еще раз захочу с ним разговаривать после всего того, что он мне устроил? Кретин. Пусть даже не надеется. Я нажала на газ и понеслась вперед. Не догонит. Здесь дорога ровная, указателей и скорости нет. Значит, могу гнать, как захочу. И на своих старых жигулях он ни за что меня не догонит. Или наоборот. Пожалуй, я лучше спрячусь и пропущу его машину. Пусть гонится. А я потяну время, а потом спокойно поеду. Решено. «Сделаю именно так». Не хотелось мне ощущать дыхание преследователя за спиной. Сначала я скрылась из поля зрения Верзилы, потом нашла удобный заезд в лесочек и там спряталась. «Пусть теперь мимо катит». Я вышла, встала за деревьями так, чтобы он, проезжая, меня не заметил, и закурила. Марыся все спала. Ждать пришлось недолго. Жигули со здоровяком за рулем пронеслись мимо меня и, не останавливаясь, помчались дальше. «А вот и умница», – хихикнула я удовлетворенно. «Давай, догоняй. Может, удача и улыбнется тебе». Тут проснулась собака, увидела, что мы в лесочке, вылезла из машины и принялась бегать. Я понимала, что она тоже не может долго без движения, потому мешать не стала. Пусть носится, а я отдохну заодно. Я улеглась на заднем сиденье, открыв все двери автомобиля. Здесь было хорошо. Прохладно и замечательно пахло. Я не следила за временем. Мне надо было, чтобы Верзила уехал далеко вперёд. Поэтому после того, как полежала, я решила прогуляться и увидела ландыши. Они только-только начинали зацветать. Я сорвала один, хоть цветочки малюсенькие, зато так пахнут. Я не удержалась и нарвала себе небольшой букетик. Положу в машину, пусть ароматом меня радуют. Всё, Марся, погуляли. Позвала я собаку. Едем. Осталось совсем немного. При хорошем раскладе завтра вечером будем в Антоновске. Я ещё раз сверилась с картой и посмотрела, можно ли где свернуть, чтобы избежать преследования, но ничего особенного не нашла. Села за руль и поехала. Я всегда стараюсь прислушиваться к своей интуиции. На этот раз она говорила мне, что всё будет хорошо. Правда, где-то в глубине души я понимала, что на этом приключение наше не закончится. Но переживаний не было. Мы доехали ещё до одной деревеньки, где пришлось остановиться, чтобы купить сигарет. В прошлый раз в спешке про них я совсем забыла. Бензин у меня в баке ещё имелся, так что больше волноваться было не о чем. Если только опять кто-нибудь на горизонте не покажется. И как всегда, стоило мне подумать о неприятном, как появилась сладкая парочка Харитонович с Маратом. На этот раз, кажется, пришло время остановить их раз и навсегда. Пока я ехала вперёд, но начала обдумывать план решающего сражения.